Лейшман. Где мы? Мой приятель Пашка Афоринов тоже уцелел. Как и все мы, он прихватил сумку с вещами, но кроме неё умудрился взять и свой любимый карабин, упакованный в чехол. Вид оружия так развеселил меня, что я долго хохотал, лишь восстановив дыхание, как можно более невинно поинтересовался. Паш, ты что, по охотиться здесь собрался? Мы ведь не в России, тут люди законов придерживаются, и за браконьерство можно за решетку угодить. И я уже не говорю, что из дичи здесь, скорее всего, одни коровы да овцы, да еще чайки у моря. Пашка успел подрастерять свое чувство юмора, лишь тупо смотрел в ответ. Истекшие сутки явно не пошли ему на пользу. Всегда красноватое лицо теперь стало белым с зеленоватым отливом, да и весь он выглядел измущенным до предела. Я даже не предполагал, что моего амбалистого друга можно до такой степени укатать. Пожалуй, подгриби к нему сейчас наше эстрадное чудо с самым откровенным предложением. Пашка в лучшем случае ответил бы и презрительным взглядом, а в худшем послал бы куда-нибудь откровенно и далеко. Кстати, Мэри тоже удалась спастись. На берегу я заметил и Борина с Ойшным Дворовичем и Грумовым с семейством и Лудитского с охраной. И Грифа с Жорой и любовницами. Короче, знакомых была тьма. Вот только общаться мне ни с кем не хотелось. И я, недолго думая, завалился спать. Когда я проснулся, к берегу как раз подходила вернувшаяся из путешествия кораблю шлюпка с ярцием. Штурман привез нам гору еды, несколько ящиков коньяка, сигареты. От него же мы узнали об отсутствии связи и надежде отремонтировать наше похудевшееся корыто. А заодно и о том, что мы находимся не везгде. Прочим, о последнем я и сам успел догадаться. Как бы ни было скромны мои познания в географии, я прекрасно понимал, что в том районе, где нас настиг шторм, нет и не может быть ни материка, ни острова с тропической растительности. Но это было абсолютно непонятно, необъяснимо, а я с детства терпеть не могу неясности. Можно залезть вон туда и оглядеться. Я показал на виднеющуюся вдали от берега гору По идее, оттуда должна открываться неплохая панорама. Ярцев внимательно посмотрел на меня, словно не ожидал услышать дельный совет из уст бездельника-пассажира и согласился. Я уже думал об этом, да и Комитан рекомендовал то же самое. Возьму несколько добровольцев и схожу туда. Я с вами, быстро произнес я. Нет, мне не больше всех надо. Просто не люблю сидеть и ждать непонятно чего в компании ни на что не годных кретинов. И я подал голос в охране Голубийского Акабанов. Насколько я знаю, раньше он был офицером-десантником. Хотя я не люблю военных, в подобной экскурсии он мог оказаться полезным. «Вы не возражаете, Петр Ильич?» – дипломатично спросил он у своего шефа. «Конечно нет. А что еще мог сказать депутат, когда поход был и в его интересах?» «Можно прихватить одного моего приятеля». Я вдруг подумал, что в лесу охотников может быть полезнее офицера. Четырёх вполне хватит. Ярцев помедлил словно для разведки трило с ним не менее сотни человек, однако кивнул. Вполне. Возьмёр с собой паёк из шлюпок. Там консервы, галеты, питьевая вода. Мало ли что. Причём здесь мало ли что? По вашему мы не вернёмся туда и обратно за пару часов, с гордило заметил Сергей. Думаю, часа 4 нам вполне хватит. «В крайнем случае пять», — ответил штурман. «И не надейтесь», — спокойно возразил офицер, — «здесь вам не море. Вы что, по лесу никогда не ходили?» Штурман с яным неудовольствием посмотрел на нашего будущего спутника. Видно, почувствовал в нем соперника на руководящий пост. Мне и самому было не очень приятно поведение вояки, но я не мог не признать его правоты. Дорог я здесь никаких не видел». Я обернуться в оба конца за 4 часа, мог лишь несправимый оптимист. Посмотрим, неопределённо протянул Валера. Хорошо, после обеда и выйдем. Или после ужина, без улыбки добавил Кабанов. Если уж идти, то выходить надо как можно раньше. Перекусить сможем и по дороге, а то с начала обед, потом адмиральский час, потом ещё что-нибудь. Какой смысл откладывать? Полчаса на сборы всем хватит. Я взглянул на начинающего закипать морячка, на, на терпеливо ждущего конца перепалки Лудитского и Кивного. Вполне. Я думаю, что Валера, как представитель команды, позаботится о припасах в дорогу. Не слушая ответа, отправился вербовать Пашку. Люблю, когда последнее слово остаётся за мной. Уговаривать Пашку почти не пришлось. Как бы ни чувствовал себя мой приятель, лежать и ждать неизвестно чего ему не хотелось. Он всё считал, что где-то здесь должны обитать люди. И тот, кто первым их найдёт, автоматически быстрее всех выбывал из категории потерпевших кораблекрушений. Деньги и упашки были с собой. В первой же деревне или городке он смог с ходу предаться всем радостям жизни. Например, хорошенько выпить, а потом завалиться на твёрдую стоящую не корабельную пастель с хрустящими белыми простынями и как следует отдохнуть после пережитого и выстраданного. Помо как, но нам с Пашкой даже полчаса на сборы оказалось много. Одеты мы были в спортивные костюмы и кроссовки, поэтому моя подготовка сводилась к тому, что я взял пачку баксов, прихватил бутылку коньяка и проверил на месте ли документы, сигареты и зажигал. В свою сумку со всякой мелочью почти всё осталось на ней красивее. Я стал на хранение Ленке и посоветовал Пашке поступить так же. Он несколько переиначил мой совет, Переложил ко мне свои тряпки, а почти пустую сумку прихватил с собой. Взял он, несмотря на мои, все мои возражения, и карабин. Не помогло даже предостережение, что он рискует оказаться в участке. Пашка просто игнорировал мои слова, и я решил оставить его в покое. Не мне же сидеть в кутузке в конце концов. Наши сотоварищи по предстоящему путешествию составили неплохую пару. Оба были в форме. Кабан в камуфляже, без погон, а ярцев в белой морской форме, при фуражке и с биноклем на груди. Это-то и содружество армии и флота. Единственное, что портило впечатление дорожная сумка у штурмана. И тут, наверное, сознавая это, безуспешно пытался счесть его мне, а затем кабаном. Как-то так получилось, что в путь мы двинулись парами. Впереди шли пашка с десантником, а мы со штурманом замыкали шествие. Шли молча, да и чего было говорить? Та банк как истинный вояка наверняка при всём желании не мог извечь ничего, кроме пары команд из строевого устава. Моряки же ни в чём не уступают военным по широте интеллекта. У Пашки интересы сугубо оплоцкого свойства, а мне не хотелось метать бисер перед свиньями. Ну всё, уж побережье дыхание. Не скажу, что идти было особенно трудно. Не труднее, чем в любом лесу. Где-то приходилось продираться через густой подлесок, где-то даже обходить. Нам в целом особых препятствий нам не встретилось. Но что думал посты, она осматривались, искали столь желаные следы человеческой деятельности. Однако, прудо выглядела первозданной, и если и попадалось некое подобие тропинок, то это ещё ни о чём не говорило. Тропинки и звери протаптывают. Около 11:00 мы решили устроить небольшой привал, а заодно и пообедать. Кабан проворно развёл костёр, на нём мы подогрели четыре банки тушёнки с кашей. Ярцев добавил к ним вчерашний хлеб и бутылку коньяка. Сил из профилактики улыбного сауна словно подобный поступок тождался оправдания. Такая, конечно, не оказалась. Мы это дух, это как нули прямо из горлышка. Затем с аппетитом набросились на еду. Она мне не понравилась. Те, кто выпускают консервы, не имеют о вкусной пище ни малейшего представления. Однако голод не тёткой, съедено было всё. Запивали водой из жестяных банок и утолили жажду, в ночь пустили по кругу коньяк. Сергей А ты не боишься перепугать своим видом всех окрестных обывателей, спросил о кабана. Скажут, русские пришли, команда. А разве у нас кто-нибудь сейчас боится? Мне показалось, что в его голосе прозвучали нотки сожаления. Но он тут же уладил собой и кивнул на Пашкин карабин. Можно злить? Пашка кивнул. Ему польстило внимание к его любимой игрушке. Кабан деловито извлёк оружие из щеки. Осмотрел сознанием дела, передернул затвор, приложился целясь куда-то, а затем погладил с такой нежностью, словно это был не карабин, а красивая женщина. — Как? — Хоринов жадно следил за каждым движением вояки. Видно, ему очень хотелось узнать именение профи. «Вещь — Вещь! — коротко ответил кабан. — Из такого и пострелять приятно. Ты — Ты когда-нибудь охотился? — заинтересовался Пашка. Приходилось, — скупо улыбнулся Сергей, хотя гораздо чаще не на животных, а на людей. Но людей? До да Пашки, как всегда, дошло не сразу. А-а-а, спецназ? Десант, командир разведроты, — лаконично ответил кабан. Пашка уважительно присвистна. Сам он служил срочно в стройбате и на ВДВшников поглядывал с невольным уважением. Этому не мешала даже изрядно подмощенная репутация современной армии. Хотел бы я знать, долго ли продержался бык кабанов против зеленого берета. Ладно, экс-десантник с некоторым сожалению вернул карабин в чехол. Так мы до вечера просидим. Пошли, что ли? Мне уже давно расхотелось куда-то идти, но сидеть на месте было и в самом деле глупо. А возвращаться с полпути еще глупее. Я поднялся, проклиная про себя свой длинный язык. И дернул же меня напроситься в это путешествие. Мы затоптали костер и двинулись дальше. Порядок движения остался прежним, только теперь шедший впереди негромко переговариваясь. Выпитое подбивало к болтовне и меня. И я спросил, что вам? «И все-таки, где мы можем быть? Чудес ведь на свете не бывает. Могло нас отнести ураганом?» «Тропики?» «Нет. Ураган шел на северо-восток, а мы двигались ему навстречу, без особой уверенности, — объяснил Ярцев. «Вот и пришли, — усмехнулся я. Ярцев?» Наверное, развили такую скорость, что и ураган не смог удержать. Наверное, вежливо усмехнулся штурман, хотя чувствовал, что ему совсем не до смеха. Как ни верти, в случившейся была и его доля вины, отвечая за прокладку курса и не зная, куда же нас занесло и каким образом. А интересно, каким? Законы природы неизменны, исходя из них мы никак не могли оказаться среди пар. Не мерещится же они? Или ошибка в курсе была допущена еще при выходе из Ла-Манша? Тоже невероятно. Во-первых, дойти до тропической зоны мы не могли при любом курсе. А во-вторых, местонахождение судна фиксируется со спутников, а аппаратура отказала только после встречи со Смерчем. Кстати, может он нас и перенес? Нет. Время нашего пребывания в нем исчислялось секундами. Концы с концами не сходятся. И направление не то, и скорость должна превышать звуковую. Или это вариант Бермудского треугольника? Вот уж во что никогда не верил. И Бермуд орнона на сердце, и Бермудна на душе. Да, похоже, нам еще долго не понять, как сюда попали. И угрозило же меня влипнуть в историю. Теперь только и осталось, чтобы бессильно махать кулаками, а драка тем временем давно прошла. Черт с ним. Приключения приключения, но пора возвращаться в лоноцивилизации. Да, мы дадим учёным пищу для размышлений. В серо она больше они не способны. Вот пусть и высосают из пальца замысловатые гипотезы об мгновенном пространственном перемещении морских ланеров. Твою мать! Пьерцев засмотрелся по сторонам и спотнувшись об корень, растянулся во весь рост. Что? Кабан выскочил из-за кустов с таким видом, что точно ожидал нападения. — Да вот, Валера, тебе позавидовал и тоже решил обзавестись пятнистой формой, — съездил я, наблюдая, как штурман с сожалением разглядывает зеленые пятна на белых штанах. — Стал, знаешь, что русский человек ничего без мата делать не умеет. На том и стоим, даже когда падаем. — Ты бы хоть бинокль за спину закинул, пока форму окрашиваешь, — сказал я Ярцев. — Нервен час разобьешь. При твоих-то методах. — Иди ты, — смущенно отозвался штурман, стараясь как можно незаметнее проверить, уцелел ли бинокль. Иду. Даже не иду, а карабкаюсь. Тот, кто проектировал эту гору, явно забыл снабдить её эскалатором. И вертолёт на берегу оставить для полного счастья продолжил кабан. 5 минут и на вершине. Посмеиваясь, двинулись дальше. Цель была настолько близка, что каждый из нас уже предвкушал вид на панораму лесов и какую-нибудь асфальтированную дорогу, ведущую из пункта А в пункт Б. А заодно и сами эти пункты Но добравшись до вершины, мои двояни завопили от разочарования. И вовсе не из-за отсутствия пунктов А, Б, В и так далее, да ры хотя бы пошевенькой дороги, вернейшего признака цивилизации. По ней, если пойдёшь, то куда-нибудь до придёшь. Со всех сторон мы увидели море. Как заправские робинзоны, мы очутились на необитаемом острове.